Глава двенадцатая. Малыш летел медленно, редко взмахивая крыльями. Радша ощупывал колено, начинает деревенеть. Бурчал, бормотал, наконец сказал с откровенной злостью. «Не понимаю, просто не понимаю». Игель спросил с тоской, не поворачивая головы. «Чего? Иногда ты мудр, как, как бобер какой-нибудь, а иногда совсем лось из дальнего леса». «Почему? Но почему не повез ее прямо домой? Почему повернул свою жабу с крыльями? Ты не понял, что блестка была в твоих руках?» «Не знаю», — ответил Игильд убито. «Не знаю, почему повернул. Показалось, что так надо. Да, я свалял дурака. Да, была в моих руках». «Дурак», — сказал Радша с сердцем. «Дурак», — согласился Игильд. Он горбился больше, чем приходилось из-за ветра. Голос звучал так, словно выползал из-под упавшей скалы но я не смог иначе эх сказал радша с досадой не понимаю я нет в тебе жизни нет священной ярости тебя же куры лапами загребут и как только народ за тобой идет почему ты ж свое отдаешь с себя последнюю рубаху снимаешь и отдаешь и от других требуешь Игельт испугался сказал торопливо что ты что ты когда я требовал никогда нет это ты брось не говори на меня такое не требовал — уличил Радша. — Ты криком кричал. Только молча, правда. Но все равно все слышали... Воздух стал холодный. Дракон поднялся повыше. Так почему-то лететь легче. Холод замораживал дыхание. Леденил ноздри. Радша закашлялся, глотнув слишком много морозного воздуха. Выругался. Попытался сплюнуть. Но комок не то примерз, не то вылетел льдинкой. Игельд слышал за спиной раздраженную ругань. Горбился, сжимался в ком а в сердце стучало невеселое. Да, потерял, но все-таки сделал для нее хоть что-то доброе. Вот так бы всю жизнь летать вокруг нее, лучше незримым, оберегать от всего и всех, заботиться, беречь. После всего злого, что он наделал, теперь всю жизнь искупать вину, беречь и защищать. Он так погружен в горькие думы, что не сразу заметил внизу неладное. Очнулся от крика Радши, вздрогнул, раскрыл глаза. Малыш красиво несся над зеленой развалиной, изредка перемежаемой лесами. Видны квадратики распаханной земли. Золотые скирды и стога, крохотные домики. А впереди показались блистающая куяба, ее белоснежная стена, сверкающие дворцы. Малыш начал снижаться. Игельд протер глаза. Что-то неладное в облике куябы. За спиной рычит и ругается Радша, но город вроде бы как город. Он ахнул. Посреди куябы исчезло здание, что казалось нерушимым. Дворец Тулея. Даже не Тулея. Тулей просто захватил и сидел в нем два десятка лет. А построили неведомые мастера прошлого. Строили, говорят, двести лет. Он казался нерушимым и вечным, как горы. «Сажай прямо на развалины!» — крикнул сзади Радша. «Сажай!» «Не лучше ли за городом, чтобы народ не пугать?» Радша выругался. «Сейчас ты создаешь закон, и еще не понял?» «Ты самый сильный, у тебя в руках вся власть!» «Ну и что?» — ответил Игельд. Но нетерпение разъедало сердце, как горячая вода ест лед. Двинул коленом. И чуткий дракон, уловив приказ, присобрал крылья. Начал спускаться. Над грудой развалин сделал круг. Внизу люди поняли. Начали разбегаться. Дракон опустился не на развалины. Риск прищемить лапу или хвост. Когти проскрежетали по каменным плитам площади. Поднялась пыль. Люди закрывались ладонями и рукавами. Пыль быстро осела, все увидели громадного черного дракона, символ власти, куявии, и человека на загривке покорного его воле чудовища. Игильд торопливо спустился. Навстречу бежал бледная Рагоза. Что случилось? спросил Игильд резко. Мы взяли город, выкрикнул он. Придон погиб. И Таня тоже. Игильд вскрикнул: Что? Почему и Таня? Кто ее посмел? Само небо, казалось, обрушилось на голову. Что за нелепость? Погибла женщина, за обладание которой началась самая жестокая и кровопролитнейшая война. «Сама», — ответил Рогоза, задыхаясь, — «как и он, Придон. Он убил себя, а потом она». Игель стиснул челюсти, в голове загудела. На короткий миг череп пронзила острая боль, оставив странную пустоту и равнодушие. «Хорошо», — сказал кто-то в нем второй, расчетливый, что Придон сам иначе уничтожил бы половину моей армии, если не всю. Непонятно, как воевать с бессмертным богом. Правда, Барвник намекал на холодный расчет, построенный на громадном риске. Но и Таня, выходит, ее война с Придоном была всего лишь войной двух половинок одной души». «Понятно», — прошептал он. «Где Антланец?» Рогоза сказал тихо, потерянным голосом. «Антланец погиб. С ним погибли Коман и Болгар». Третьяк и Далич. Погибли Бусил, Крица, Вакула, Доблестный Крестец со своими сыновьями. Многие погибли. Победа досталась дорого. Мир стал черным в глазах Игельда. Как из глубокой пропасти он услышал свой изменившийся голос. «Как? Как могли погибнуть? Это вы, дворец?» «Не мы», — сказал Рогоза торопливо. Это, «Это потом. Явился ребенок, ну, подросток, младший брат Придона». Восхотел забрать тело Придона. «Отдали бы!» — прозвучал сзади голос Радши. Он вышел из-за спины Игильда и встал рядом. Глаза требовательно и недружелюбно смотрели на князя. «Пусть похоронят в своей Артании по своим артанским законам. Не гоже мстить мертвому!» «Отдали!» — вскрикнул Рогоза. «Конечно, отдали! Какая уж тут месть, когда у всех праздник! Но кто-то брякнул, что хорошо бы Придона похоронить здесь, ведь он за Итанией пришел и жизнь отдал за нее!» Да и она, теперь уже видно, не могла без него. Не удавалось в жизни, только в самом конце сумели, так пусть хоть в смерти. Дескать, надо в одной гробнице, в одном склепе, а то и в одном гробу». Он остановился. Лицо становилось то красным, то бледным, то вовсе синело. В глазах появился ужас пережитого. «И что?» — спросил Игельд. «Прогнали мальчишку?» Прогозов вскрикнул в страхе. «Нет, конечно же нет». Мы видели, что за мальчишка, и что у него за конь, и пес, что вовсе не пес, а такой волк, что... Нет, отдавали придоны, все отдавали. Но мальчишка, послушав, решил, что в самом деле надо их вместе. И потому, так и сказал, забирает обоих. Радша прорычал раздраженно. И что же, позволили? Рагоза отшатнулся. Показалось, что зарычал сам дракон, хотя тот мирно лежит пузом на каменных плитах. Даже кожаные шторы опустил на глаза чтобы не пугать народ, только уши подрагивают, улавливая малейшие движения и голоса. «Если бы!» — сказал Рогоза плачущим голосом. «Теперь думаю, что лучше бы позволить». «Да что там думаю, вижу! Мы такие же дураки, как и ты, пытались остановить!» Радша вскрикнул. «Мальчишку?» Рогоза обернулся. Зло указал на безобразный холм из белого мрамора, кое-где окрашенный красными пятнами. «Там Антланец и все остальные герои» когда мальчишке надоело срывать дуракам голову и бросать волку. Да, конь тоже ел людей. Тогда этот мальчишка, мальчишка, просто тряхнул стены и обрушил дворец. А мы, дураки, он же грозился обрушить, предупреждал. Я, когда увидел, как он подскочил к колонне, сразу опрометью прочь, а сзади грохот падающего свода, треск стен. Поверишь, меня толкнуло в спину, как если бы лапой дракона, и катило по ступенькам, а потом еще и по площади. Радша прокричал. «А мальчишка? Под руинами?» Рогоза ответил зло. «Если бы. Разбросал, будто сухие листья. И Таню и вынес. Целое. Закрыл своим телом, да и на нем не царапины. Уложил в чью-то повозку, сел и поехал. Все разбегались. Ты бы видел его коня и его хорта». Радша попятился, оглянулся на дракона. «Давно уехал?» «Вчера, уже к вечеру». Радша быстро взглянул на солнце. «Сейчас только полдень». Он едва отъехал от Куябы, неужели никто не остановит?» «Много было таких», — ответил Рогоза угрюмо, «что пытались, еще когда ехал сюда». Радша снова оглянулся на дракона. Тот дремал. Радша посмотрел на Игильда. «Мы должны догнать», — сказал он резко. «Придона пусть, но и Таня — наше сокровище. Иначе что? Получается, что Артане добились своего? Добыли и Танию и увезли в свою дикую страну боевых топоров?» Собравшиеся неуверенно зашумели. Игельт уловил в глазах страх, нежелание связываться с непонятным подростком и в то же время жажду догнать и отнять тело Итани. «Пусть едет», — ответил он неуверенно. «Они страдали, они любили, им нелегко было друг без друга. Так пусть же хоть сейчас!» Радша закричал. «Ты не понимаешь, ты все делаешь не так. Мы не должны, не должны так. Пойдем, догоним, отнимем!» Игильд покачал головой. Нет. «Почему? Это неправильно!» Радша заорал. «Это для тебя неправильно, а для меня правильно! И вот для них, посмотри, правильно!» Народ неуверенно зашумел. Кто-то в задних рядах обнажил меч и помахал в воздухе, пуская в глаза Игильда слепящие солнечные блики. «Я не пойду!» — ответил Игильд. Он ощутил, что голос звучит нетвердо. Повторил. «Не пойду!» «Все-таки это неправильно!» Радша тоже уловил колебания. Прокричал. «Малыш меня послушается?» Игель буркнул. «В какой-то мере, если не потребуешь особенного». Радша вскарабкался на загривок, начал пристегиваться ремнями. Лицо злое и решительное. Крикнул вниз. «Кто со мной еще?» Мужчины в страхе отступили, но, к их удивлению, вперед выдвинулся один немолодой суровый воин в посеченных доспехах. Глаза смотрели прямо, на лице отражалась отвага. «Что можешь ты?» сказал он кратко. «То смогу и я». Радша свесился, протянул руку. Послышался звучный хлопок. Ладони сомкнулись. Радша дернул на себя. Но воин не взлетел, как ожидал Радша. Поднялся медленно, осторожно. Сел сзади и начал по-хозяйски разбираться с ремнями. «Как его заставить взлететь?» — крикнул Радша. «Не надо этого делать», — сказал Игильд. «Нехорошо. Но как хочешь». Он подошел к морде дракона, сказал громко. «Слушай, Радшу, вот он у тебя на шее». «И возвращайтесь поскорее». Радша тут же заколотил в нетерпении обеими ногами. «Взлет вверх, да побыстрее, жаба с крыльями!» Кожаные шторы на глазах дракона медленно поднялись. Игельду стало не по себе от устремленного на него непонимающего взгляда. В глазах дракона укор, изумление, немой вопрос. «Ладно», — ответил Игельд, морщась, — «здесь близко. А потом сразу завалимся есть и отдыхать. Долго? Потерпи немного». «Понимаю, ты устал. Давай лети. Слушайся, Радшу, и возвращайтесь скорее. Больше я никогда тебя не отпущу. Без себя». Радша злился, выходил из себя, будто младший брат Придона не тащился на телеге, а уносился на крылатом драконе. Малыш, наконец, поднялся, присел было, чтобы метнуть себя в воздух, но в усталых лапах не осталось прежней силы. Вздохнул, Пробежался, пугая людей, лишь на дальнем конце площади тяжело поднялся в воздух. Резко повернул, чтобы не удариться о высокие стены домов. Пронесся над головами. Игильд успел увидеть его морду и устремленный на него любящий взгляд. Подумал, что это он, Игильд, помнит только о своем черныше, других в сердце не пускает. Но этот малыш его любит, обожает, любит верно и преданно. Всегда старается угодить, понравится, чтобы любимый родитель похвалил его, Ведь он и гильд и для него обожаемый и всемогущий родитель. «Возвращайся быстрее, малыш», — прошептал он. «Ты мой дракон, мой ребенок, я тебя очень люблю». Ночь наступила непривычно рано. В горах привык встречать наступление темноты позже. В окна сыро тянуло болотом. Фонтаны продолжают разбрасывать водяную пыль. Звезды расплывчатые, подмигивают, как портовые шлюхи, в то время как в горах смотрят чисто и строго. Трупы из сада уже убрали, уцелевшие птицы в ночной тиши пели громко и старательно, словно отрабатывали щедрое жалование. До поздней ночи осаждали князья, беры, наместники, управляющие, а он, как мог, распоряжался, потому что все смотрели только на него, как на верховного распорядителя, только от него ждали этих самых правильных указаний, решений, законов. Только под утро, когда чрево вытолкал неуменьшающуюся толпу за двери, Он сел на подкашивающихся ногах за стол. Черева сам поставил перед ним тарелку с холодным мясом, отправил слугу за вином, спросил встревоженно. «Что-то случилось?» Игельт, белый как полотно, смотрел в окно. Звезды меняли цвет, подмигивали, расплывались в тумане. Показался узкий серпик, полупрозрачный, истончающийся на глазах. «Радша не вернулся», — проговорил он. Черева взглянул быстро. В глазах промелькнуло нечто, чего Игельд не уловил. Повернулся к светильнику и добавил огня. Игельд по спине вельможи видел, что тот думает, но сказать не решается. «Радша герой», — сказал он неуверенно. «Но там еще и малыш. Малыш один может разогнать целую армию». Черева, наконец, повернулся. Взглянул прямо в глаза. «Прикажи, утром пошлю туда отряд», — предложил он. «Думаю, уж прости этот Ютлан, так он назвался, поехал дальше» а твой вспыльчивый друг и дракон остались. Прикажешь похоронить их там?» Игельд запустил обе пятерни в волосы, рванул. Боль не отрезвила, вскричал от боли в груди. «Но почему, почему я только теряю? Черныш, Яська, Антланец, Вакула, Худыш, да всех не перечислить. А теперь еще и Радша. А малыш, мой малыш, я же мог тебя остановить, ты же не хотел лететь, ты все чувствовал, ты знал, но послушался». Что за безумие пронеслось по нашим странам, выкашивая лучших, устилая землю телами молодых и сильных, а ручьи наполняя кровью? Боги, я все отдам. От всего откажусь, только сохраните мне Радшу и Малыша. Черево в полнейшей беспомощности развел руками. Даже боги не могут свершившееся сделать несвершившимся. Игельд, возьми себя в руки, а затем и страну. Если оставить так, как было при Тулее, то и получим, что было при Тулее. Как это не противно нам куявам, но кое-что надо взять от тартании И даже от тартанскости Мир застыл, потерял краски. Игильд улетел на прекрасном драконе, растворился в синем безоблачном небе. Шли дни, а вчера в Варсу прибыла повозка с гробом. Ютлан к Придону не успел, не успел. Волхвы сказали, что чужие маги сумели задержать в пути на целые сутки. Если бы застал Придона живым, все было бы иначе знатные люди бережно сняли широкий гроб под толстой крышкой залитые медом мирно покоились два тела наконец то мирно наконец то не слышно их рассерженных голосов Каменотесы срочно расширяли семейный склеп осеннего ветра придоны сытании сперва хотели поместить рядом с матерью но рокаш велел для них сделать отдельную комнату а место возле матери пусть ждет осеннего ветра Пока не найдено его костей, пока нет тех, кто бы видел его гибель, он жив и еще может вернуться. Герои бесследно не исчезают. По всей Артании была печаль. Но женщины ходили с гордыми, хоть и заплаканными лицами. Подростки расспрашивали стариков про Куявию, где растворилась огромная артанская армия. Не иначе, как хитростью и чародейством. Сами мечтали поскорее получить право брать в руки боевые топоры и отомстить за гибель героев. Она сидела у окна без мыслей, без дум, бесцельно смотрела вдаль. Сердце билось ровно, в груди разрасталась пустота. Не сразу обратила внимание на скачущих ко дворцу всадников. Но, судя по их крику, случилось что-то необычное. Потом увидела, как по широкой улице едут куявы. Да не простые куявы, а куявские воины. В дорогих доспехах, высокие, крупные, настоящие богатыри, таких отбирают по всей стране. Впереди на белоснежном, рослом жеребце слегка покачивается в такт красивый молодой гигант с белокурыми волосами, широкоплечий, в блестящем панцире. С плеч не спадает дорогой пурпурный плащ. Только он с непокрытой головой, остальные в шлемах. Игильд! вскрикнуло сердце. Конь выступает гордо, помахивает роскошной гривой. Блестка издали оценила его стремительную красоту, силу продолговатых мышц и звериную выносливость. Садники, сопровождающие куявских наездников, выглядели просто жалко вблизи этих великолепных героев. Подъехали к дворцу, остановились. Некоторое время ничего не происходило. Блестка извелась. Игильд выглядит блестящим красавцем, но она видит усталые складки у губ, застрившиеся скулы, напряжение и отчаянность во взоре. Он устал, измучен, даже истерзан. Неизвестно, что скажет. артани пока просто ошеломлены такой дерзостью. Как не обезлюдила артаня горстку героев сотрут в песок. На крыльцо, где каменные ступени сразу начали проседать под тяжестью, вышел все тот же высокий старик с короткой седой бородой. «Я рокаш сказал старик. Голос без звонкости, но и без старческого дребезжания. Сильный густой голос. рокаш длинноволосый. Это моего правнука привезли в гробу с его женой». Я 60 лет назад оставил великую и радостную Арсу, но, как видишь, пришлось вернуться. Да, великую и радостную Арсу оставил. И вот сейчас на ступенях опустевшего дома. Ты будешь говорить со мной, пришелец?» Игильд, не слезая с коня, сдержанно поклонился. «Я готов говорить с любым, кто принимает решение. Меня зовут Игильд, я пастух драконов. В воле судьбы мне пришлось спуститься с гор. На равнине встретил, как я понимаю, твою правнучку Блестку. Ты однажды оставил Арсу великой и радостной, но и сейчас можешь оставить ее, хотя бы мирной. А с миром придет и величие. Артания залечит раны. Я убил, хоть и не своей рукой, Придона. Я отвечаю за его смерть. Это большая потеря. Я хочу возместить, предложив себя взамен». На площади наступила мертвая тишина. Старик спросил неторопливо. Игельду почудилось, что уже все понял, но спрашивает для других. «Как?» «Я прошу тебя», — сказал Игельд громко, «как старшего и как взявшего власть в свои руки, прошу отдать мне блестку в жены». За спиной, а затем и по всей площади пронесся рокот, словно ветер пробежал по густому пшеничному полю. Мужчины глядели с ненавистью, все едины. Рокош смотрел из-под Молчание длилось долго. Игельд успел передумать все на свете. Наконец Рокош перевел взгляд на толпу. Голос прозвучал сдержанно, ровный, похожий на поверхность покрытого льдом озера. «Да, мы уже знаем, ты не пастух, хотя на этот раз не на драконе. Но послушаем, что скажут наши мудрые». Вперед вышел, опираясь на палку, сгорбленный старик. Борода едва ли не до земли, седые волосы скрывают лицо. В толпе говор начал затихать. Он остановился, откинул волосы, показалось коричневое, изрезанное морщинами лицо заговорил старческим дребезжащим голосом, но в нем звучала мощь волхва, который умеет пользоваться голосом и умеет ставить слова так, что становится словами того, кто слушает. Мы не можем противиться воле своих богов. Артания – открытая страна. Любой чужак может стать артанином, если докажет силу, отвагу и мужество, если блюдет честь в чистоте и не роняет достоинства. Любой чужак может посвататься к артанке, взять в жены и остаться жить у нас или увезти в свои земли но если докажет, что достоин быть ее мужем. Поступить иначе — потерять лицо Артании. Да разве не так вели себя куявы, когда наш доблестный придон посватался к их принцессе? Начался говор, быстро перешел в ликующие, гневные и просто веселые вопли. Рокош, который слушал старика, нахмурившись, вскинул руки и прокричал. Достойные слова. Так и поступим. А пока, друзья, расходитесь и принимайтесь за свои дела. Мы будем решать, как поступить. А ты, неустрашимый, можешь сойти с коня, как и твои спутники. Вас и ваших коней покормят и напоят. Пока решим, в чем твое испытание. Игельд слегка наклонил голову. Спасибо. Не сомневаюсь, что коней покормите раньше, чем нас. А как же иначе? — спросил рокаш Да... <кх> — сказал Игельд, смешавшись. Я думал, только мы так поступаем по отношению к драконам. рокаш сказал надиво мирным голосом. В чем-то даже куявы люди. «Спасибо», — ответил Игельд. Князь Рогоза уже слез, стоял бледный, рука на рукояти меча. Признался, вздрагивая. «Я уж думал, что нас разорвут». «Да», — согласился Игельд мрачно. «Артания не слишком-то обеднела героями. Вот, посмотри на те морды». Рогоза зябко повел плечами. «Да, я думал, тут уже все пусто». «Эх, жаль, что так получилось с твоим малышом. Мы все его любили». На нем можно бы налететь, схватить блестку и увезти без всяких артанских испытаний. А ну как пошлют собирать обломки меча, как мы заставили Придона?» Игель сглотнул ком в горле. «И что я докажу?» «Докажу совсем другое».